Глава седьмая «Извините, мадам, я не могу вас впустить!» Рейн-Мари пристально посмотрела на молодого человека, охраняющего палату Стивена. «Пожалуйста!» Она улыбнулась ему самой материнской из своих улыбок. «Мне только нужно поговорить с моим мужем». «Это не те дроиды, которых ты ищешь», — подумала она и чуть не покачала головой. Жанги явно оказывал на нее влияние. Молодой флик разглядывал женщину, стоящую перед ним. Ее интонация говорила, «Я тебе в матери гожусь и совершенно безвредна». Но у нее были слишком умные глаза, чтобы провести полицейского. К тому же точно такие глаза были у его матери, а она была судьей французского суда присяжных. Мать научила его никогда недооценивать людей в особенности умных женщин. Полицейский улыбнулся ей и принял решение, признав, что есть случаи, когда должен преобладать здравый смысл. Этому его тоже научила мать. Исходя из соображений здравого смысла, он открыл дверь. Исходя из соображений профессионализма, он вошел вместе с ней. Рейн-Мария остановилась, и ей пришлось заставить себя перешагнуть через порог. Стивен дышал с помощью аппарата искусственного дыхания. Рейн-Мария увидела мониторы и капельницы. Его тело с головы до ног было завернуто в бинты, включая и глаза. «Как этот человек может быть все еще жив?» — подумала она. «Но это зрелище...» вернула также нахлынувшие на нее, подхватившие и ошеломившие ее воспоминания о том, как она видела Армана почти в таком же состоянии. Рен Мари сделала глубокий вдох и пришла в себя. Арман сидел перед кроватью в очках для чтения. Одной рукой он сжимал руку Стивена, в другой держал утренний выпуск «Ле Фигаро». Энерджи-стат. Падение на три пункта до 134,9. Радьюика синий поднялся на полпункта, до 87,6. Он читал Стивену отчет Парижской биржи, словно сказку для своих внуков. Каждому своя интонация, своя история. Молодой жандарм остановился сразу за порогом, Это была настолько интимная картина, что он почувствовал себя так, словно своим присутствием оскорбил этих людей. «Арман!» Рейн мари подошла к кровати. Он поднял глаза, явно удивленные ее появлением. «Я нашла кое-что», — тихо сказала она. Арман встал, поцеловал Стивена в лоб и тихо сказал, «Я скоро вернусь, никуда не уходи». Я тебя люблю. Коробка с вещами Стивена стояла на столе у окна больничной палаты. Арман перебирал вещи Стивена. Рейн Рейнмари наблюдала за ним. Ей было интересно узнать, прореагирует ли ее муж на эту находку так же, как она. Сначала Арман осмотрел пиджак, заскорузлый от крови и сделал нечто неожиданное. Вывернув его наизнанку, он немного поискал и с улыбкой вытащил канадский паспорт. «У Стивена много лет назад украли паспорт», — объяснил Арман, показывая находку жене. И после этого он заказал своему портному потайной карман. Теперь он держит в нем важные вещи. Арман достал из кармана еще одну вещицу — тоненький ежедневник. Потом он перебрал вещи в коробке. Все предсказуемо. Вот только он нахмурился. Среди других вещей лежал ключ не от квартиры, а от номера в отеле. Отель Георг Пятый, прочел он. Да, сказала Рейнмари. Это я и хотела тебе показать. Он лежал на асфальте. — Я подобрала его вчера вечером вместе с очками и положила к себе в сумку. Только сейчас об этом вспомнила. Зачем ему номер в отеле? Он ведь остановился в своей квартире? — Да. Я проводил его туда вчера днем. И вот ключ от его квартиры. Арман показал ей ключ, потом вернулся к ключу из отеля. — Может, в этом номере остановился кто-то другой? предположила Рейн-Мари. «Может, любовница?» спросил Арман. «Рут», сказала Рейн-Мари. Арман слегка вздрогнул. Это могло объяснить слова прямо здесь, сорвавшиеся с языка Стивена. «Дьявол поселился в Георгии Пятом». Он улыбнулся этой мысли. «Рут Зардо — друг Стивена». Была и их близким другом, и соседкой в Квебекской деревне Три Сосны. Пожилая поэтесса, она была озлобленной, нередко пьяной, определенно чокнутой и гениальной. Ты была мотыльком, что коснулся моей щеки в темноте. Я убила тебя, не зная, что ты всего лишь мотылек, и у тебя нет жала. Они со Стивеном отлично подходили друг к другу и быстро подружились. И хотя злилась она часто, но дьяволом не была. Скорее, противоположностью дьяволу, как нередко думал Арман. Он представил себе, как она машет на прощание одним поднятым пальцем. Так кто же снял номер 815 в отеле Георг Пятый? «Возможно...» Ключ уже валялся там, — сказала Рейн-Мари. — Кто-то уронил его, а я подобрала по ошибке. — Возможно. Гамаш сунул ключ себе в карман, остальное сложил обратно в коробку. Все, кроме ежедневника Стивена, который тоже спрятал в карман. Давай выясним. Такси подъехало ко входу в роскошный отель. Человек в ливреи открыл дверь и провел их внутрь. Арман дал ему банкноту в двадцать евро. Человек поклонился и вернулся на свое место. Мраморный вестибюль был под завязку почти до двадцатифутового потолка набит свежими цветами, в горшках или в букетах. Гамаши словно попали в лес цветов. «Не останавливайся!» прошептал Арман Рейн-Мари, и шаги эхом отдавались по мраморному полу. «Делай вид, что мы местные». Она улыбнулась ему, потом поймала взгляд коридорной форме и, кивнув, прошла мимо с небрежным бонжур, словно постоялица. Арман все еще держал в руках картонную коробку из больницы, но вид у него был такой уверенный, что никто и не подумал его остановить. К счастью, в лифте они поднимались только вдвоем и смогли расслабиться. Но Рейн-Мари вдруг повернулась к карману. — А ты сказал миссис МакГеликади? — Нет еще. Я отправил ей письмо по электронной почте, попросил позвонить, когда сможет. — Она будет убита. Агнес МакГеликади 56 лет служила секретарем Стивена. Сейчас ей было около... Восемьдесят пяти, но она отказывалась переименовываться в помощницу и командовала в его офисе как адская гонча. Она была замужем за мистером МакГелликади, мужчиной без определенного имени. Стивен иногда называл его Иеремией, иногда Джозефатом, иногда Брайаном. Арман не знал, делает ли это Стивен потому, что не знает имени мистера МакГелликади, или чтобы досадить миссис МакГелликади, которая, впрочем, никак на это не реагировала. Детьми они не обзавелись, и хотя Стивен был старше ее, она относилась к нему как к сыну. Гамаши хорошо знали миссис МакГелликади, пусть и видели ее только за рабочим столом. Они подошли к номеру 815, и Рейн-Мари постучала, потом еще раз. По коридору прошла горничная, посмотрела на них и прошла мимо. Арман быстро отпер дверь со словами: "Поторопись, она вызовет охрану. Времени у нас всего ничего." Алло! Громко произнесла Рейн Мари, когда дверь за ними закрылась. В ответ тишина. То, что они увидели, не было обычным номером и даже не было обычным люксом. Их глазам предстал практически замок внутри замка». «Оставайся здесь», — сказал Арман. «Я пойду наверх. Быстро. Они скоро будут здесь». «Куда это? Наверх». Но Арман уже прошел половину пути наверх по винтовой лестнице. Несмотря на то, что главный этаж был огромным, его осмотр не занял много времени. По сути, Это была одна роскошная комната с местом для отдыха у камина и длинным полированным обеденным столом под люстрой венецианского стекла. Сразу у входа располагалась туалетная комната, а в задней части помещения была спрятана маленькая кухня. «Видимо, на тот случай, если миллиардеру захочется самому приготовить себе обед, — подумала Рейн Мари, — Единственным кухонным занятием, за которым она видела Стивена, было открывание баночек с орешками кешью, да и это давалось ему с трудом. Впрочем, она заметила на столе бумажный пакет, в нем оказался круассан. У одного из кресел на столике лежали газеты, а на них книга под названием «Инвестиционный зоопарк». Все это были признаки отнюдь не мимолетного присутствия, а обжитого места. Рейн-Мари нашла Армана в маленьком кабинете наверху. Он исследовал содержимое стола. Стивен явно остановился здесь, — сказал он, подняв на мгновение голову. Его вещи в спальне. Но мне кажется, здесь живет кто-то еще. Тут есть вторая спальня, а в ней закрытый чемодан. «Посмотри, может, найдешь что-нибудь?» Вторая спальня размерами превосходила большинство парижских квартир. рейн Мари сразу же занялась сумкой, на чемодан это мало походило, скорее уж на ручной багаж, и быстро просмотрела ее содержимое. Туалетные принадлежности, костюм, шелковый галстук, две чистые белые рубашки, нижнее белье и черные носки — Великолепные, ручной работы туфли, пижама и книга. Она поискала что-то такое, что помогло бы определить владельца. Очевидно, это был мужчина, вероятно, не молодой, судя по покрою костюма, и он не собирался долго здесь задерживаться. У того, кому все это принадлежало, не было времени разобрать багаж рейн мари заглянула в ванную с туалетными принадлежностями отеля, но больше ничего не нашла. Она замерла, услышав мелодичный звон, дверной звонок. Им не хватило времени. В дверях спальни появился Арман. «Они пришли. Ты сможешь их задержать?» «Продолжай работать», — сказала она, спускаясь по лестнице. Мелодия прозвучала снова, — Веселая и ненавязчивая, но Рейн-Мари она показалась визгом. Не успела она спуститься до половины лестницы, как входная дверь открылась. — Бонжур! — раздался мужской голос. — Месье Горовец, Это дежурный администратор. Здесь есть кто-нибудь? Все в порядке? Человек средних лет вошел в номер и остановился, увидев Рейн-Мари. — Кто вы? — — спросил он. За его спиной стояли два крупных человека в великолепных костюмах и с наушниками в ушах. Они казались не на месте в этой почти сиборитской обстановке, словно уличные хулиганы заявились на чаепитие. Отель «Георг Пятый» принимал много богатых и влиятельных людей. Естественно, отель не мог обходиться без службы безопасности и даже не пытался скрывать это. «Меня зовут Рейн-Мари Гамаш», — сказала она, медленно спускаясь по последним ступенькам. «Я друг Стивена Горовица. К сожалению, с ним произошел несчастный случай». «Сочувствую. Он жив?» «Он в больнице». «С вами был мужчина. Где он?» — спросил администратор, пытаясь обойти ее, но Рейн-Мари твердо стояла на месте, блокируя путь к лестнице. «Я вам сказала, кто я, а кто вы?» «Я дежурный администратор». «Да, но ваше имя. Я хочу увидеть ваше удостоверение, прежде чем пущу вас туда». Он, казалось, не горел желанием реагировать на ее требования, но все же сдался. «Меня зовут Агюст Панье». Он предъявил свое служебное удостоверение. Рейн-Мари тщательно изучила его. — Не хочу показаться грубой, — сказала она, возвращая документ. — Но что вы здесь делаете? Этот вопрос привел администратора в легкий ступор. Эта женщина явно оказалась здесь противозаконна, но вела себя так, будто она хозяйка номера. По долгу службы месье Панье был знатоком, если нечеловеческих характеров, то уж одежды точно. Он быстро оценил ее туалет. Слаксы хорошего качества, шелковый шарф, элегантное демисезонное пальто, классический стиль, умные глаза. И в то же время он знал, она что-то утаивает, вернее, кого-то. Он уже собирался повторить свой вопрос, но тут раздались шаги на лестнице и появился мужчина средних лет, благородной внешности, в хорошем костюме, с галстуком, в лакированных туфлях, ухоженный, и он тоже вел себя как хозяин. Единственным неуместным предметом здесь была коробка, которую он нес в руках и поношенная кожаная сумка на его плече. «Бонжур», — сказал Арман, — «приносим извинения, что вошли сюда, но, как сказала моя жена», С месье Горовицем произошел несчастный случай, и мы хотели взять кое-какие вещи для него. Арман не протянул руку, предпочитая говорить дружеским тоном, но несколько свысока. — Кем вы приходите, с месье Горовицу? — Я его близкий друг. — Понимаю. Может быть, продолжим этот разговор в моем кабинете? — Как вам угодно, — сказал Арман. — Надеюсь, вы меня понимаете, — сказал месье Панье, когда они оказались в его большом, отделанном панелями красного дерева, кабинете за стойкой регистрации. — Я бы хотел увидеть, что вы взяли в номере. Арман положил сумку на стол и расстегнул ее. Внутри лежали пижама, халат, туалетные принадлежности. Администратор удовлетворенно кивнул и перевел взгляд на коробку. «К сожалению, это я не могу вам показать», — сказал Арман. «Это коробка из больницы. Здесь личные вещи, месье Горвица. Как видите, она запечатана, и такое она должна оставаться до его выздоровления, чтобы он мог открыть ее, зная, что в его вещах никто не рылся. Это для его и для нашей защиты». Арман произнес "Нашей так, — чтобы администратор понял, что это относится и к нему. Наступило мгновение неловкой тишины. На самом деле, кроме вещей, положенных в коробку в больнице, там теперь лежали и вещи, которые Арман нашел в столе наверху, включая ноутбук. Пока Рейн Мари задерживала администратора, Арман заново запечатал коробку, потом быстро прошел в спальню и побросал одежду в сумку. — К сожалению, я вынужден настаивать на том, чтобы вы вскрыли коробку, — сказал месье Панье, — а я, к сожалению, не могу этого сделать. — У нас какие-то проблемы, — раздался новый голос от двери. Панье мгновенно вскочил на ноги. — Нет, никаких проблем. На пороге его кабинета стояла женщина, и Гамаш понял, что видит теперь настоящего босса. Она шагнула вперед и протянула руку. «Жаклин Билан, генеральный менеджер». Гамаши представились, а месье Панье вкратце объяснил случившееся. Мадам Билан молча выслушала Панье, затем повернулась к Гамашам. «Искренне вам сочувствую в связи с этим несчастным случаем. Я полагаю, месье Панье выразил вам сочувствие от имени отеля». Гамаши посмотрели на него, Наконец Рейн-Мари сказала генеральному менеджеру, «Да, спасибо, он был очень любезен». Они услышали, как месье Панье выдохнул. Брови мадам Билан слегка поднялись, и это был единственный знак удивления и признательности. «Вы родственник месье Горовица?» «Я его крестник», — сказал Арман. Ее взгляд упал на коробку. — Боюсь, что месье Панье прав. Нам необходимо увидеть то, что внутри. Надеюсь, вы меня понимаете. И, откровенно говоря, Арман ее понимал. Воры принимают любой размер и форму. В отелях класса люкс они выглядят, скорее всего, как гамаши, а не как уличные разбойники. — Эта коробка запечатана больницей, — сказал Арман, — и я хочу, чтобы она оставалась в таком виде. Но чтобы снять ваши сомнения, вы можете позвонить в префектуру. Арман протянул карточку. Ему. Глаза мадам Билан широко раскрылись. — Вы знаете месье Дюссо? — Да, знаю. Судя по всему, вы его тоже знаете. — Он вчера был здесь. Ваш друг? — И коллега. Уи. Я глава отдела по расследованию убийств гамаш решил что уточнять его территориальную принадлежность не обязательно арман сказала рынйн мари нам нужно передать стивину его вещи боюсь начала генеральный менеджер что остается небольшая проблема с его счетом арман чуть не улыбнулся со стороны мадам билан это был блестящий ход если они воры то вряд ли станут предъявлять свои банковские карты «Конечно». Арман положил свою карту на стол дежурного администратора. «Кажется, он зарегистрировался два дня назад». «Нет, месье», — возразил администратор, посмотрев в компьютер. «Месье Горовиц поселился у нас десять дней назад. Он собирался уехать в ближайшую среду». «Вы уверены?» — спросила Рейн-Мари. «Абсолютно. Нам оставить номер за ним». — Если есть такая возможность, — кивнул Арман. — Номер люкс, — сказал администратор, — стоит 3500 евро. Рейн-Мари и Арман переглянулись. Они определенно не располагали такой суммой. — В день. Лицо Рейн-Мари осталось невозмутимым, хотя она почувствовала, как иссекает ее кровь и наследство ее детей. Две недели это составит... «Сорок девять тысяч евро», — сказал месье Панье, — «на данный момент». И это, конечно, до налогов и прочих платежей. Месье Горовец часто ел у себя в номере. рейн Мари быстро прикинула в уме. «Около семидесяти пяти тысяч канадских долларов на данный момент». «С учетом всех обстоятельств», — заговорила мадам Билан, — «Нам нужно десять процентов от этой суммы!» век Плезир, сказал Арман, словно они предполагали, что сумма будет больше. «Насколько я понимаю, в этом номере остановился кто-то еще. Вы можете сказать, кто это?» Администратор нахмурился. «Нет, месье Горовец в номере был один». «Вы уверены?» — снова спросила Рейн-Мари. «Абсолютно». «Я бы хотел, чтобы вы перепрограммировали замок под новые ключи», — сказал Арман, протягивая администратору ключ Стивена. Месье Панье выполнил его просьбу. Когда они вышли из кабинета, Рейн-Мари прошептала. «Тебе придется устроиться подрабатывать почтальоном». «Тебе придется продать почку». Она улыбнулась. «Может быть, мы здесь и остановимся, раз уж мы платим?» «А ты бы хотела?» Рейн-Мари немного подумала. «Нет, я предпочитаю нашу квартиру». «Я тоже». «Куда теперь?» — спросила она и получила ответ, когда Арман назвал адрес водителю такси. «Дом 5 на улице Рекамье, Сильвопле. Это в седьмом округе, напротив отеля «Лютеция». Квартира Стивена. Арман откинулся на спинку сиденья, поставив коробку на колени и положив сумку на сиденье. Они проезжали мимо великолепных домов Османа, но Агамаш сидел погруженный в свои мысли. Стивен, конечно, любил роскошь, но он был исключительно аккуратен с деньгами. Кое-кто даже сказал бы «скуп». Он ни в коем случае не стал бы платить за номер в Георгии V, имея прекрасную, даже роскошную квартиру в Париже. И все же он сделал именно это. Почему?